от англичан, посылая войска в Испанию, где они гибли, запрещая подделку денег и лично неукоснительно подчиняясь этому запрету, с вожделением приглядываясь к богатствам церкви, но не осмеливаясь наложить на них руки, начиная объединять средневековую вольницу под властью монарха, Карл V стал первым современным в нашем понимании королем еще в бледноватом, но уже в отчетливом изображении. При нем складывается язык. Язык фраз Сара гораздо понятнее языка Рабле. Но именно потому, что Карл V в качестве короля был мудр и экономен, именно потому, что он скопил и спрятал в Энсенне 17 миллионов народ изнемогалов, И новое требование денег всякий раз ввергало его в отчаянии. Кстати, весьма вероятно, что спрятанное сокровище было уже разграблено, в то время как умирающий агонизировал брат его герцог Анжуйский, как рассказывает один монах из Сен-Дени, прятался в соседней комнате. И стоило королю испустить дух, как он тотчас же присвоил себе мебель, посуду, драгоценности. Распространился слух, будто бы король замуровал в стенах Миленского замка слитки золота и серебра, и каменщики, проделавшие эту работу, бесследно исчезли, подобно могильщикам Аларика или Атилы. Секрет был известен лишь казначею. Герцог Анжуйский призвал его к себе. За ковром был спрятан палач. Казначей отрицал, что ему что-либо об этом известно. Тогда герцог Анжуйский откинул ковер и велел палачу отрубить казначею голову. Казначей все рассказал, и герцог Анжуйский стал обладателем золотых и серебряных слитков, о чем осерегался говорить со своими братьями герцогом Берийским и герцогом Бурбонским. Само собой разумеется, что эти двое, как и герцог Анжуйский, думали лишь о собственной пользе. Карл V настолько их опасался, что установил майорат для королей Франции на 14 лет, и ждать оставалось еще два года. Для них слишком долго. Народ так страдал, что три дяди нового короля везли его в Реймс по полям, опасаясь, как бы нищета городов не напугало их высочайшего воспитанника, и как бы при виде сей нищеты не поколебалось его решение потребовать в виде подарка коронации нового налога. Таким образом, Карл VI ничего не увидел, разве что вернувшись в Париж фонтаны, из которых било вино, молоко и розовая вода. Если бы народ мог хоть хлеба кусок обмакнуть в это молоко или вино, он бы потерпел. Но хлеба больше не было и празднества воспринимались как оскорбление, брошенное его нищете. Один дубильщик или сыромятник, собрав толпу своих собратьев, повел их к приво Они взяли с собой Прево и привели его во дворец. Там они захватили канцлера и герцога Жуйского, возразили их на мраморный стол и потребовали отмены закона о податях, принятого праздником при Филиппе Красивом. Канцлер и герцог Анжуйский пообещали сделать все, чего от них требовали. Довольная Чернь радостно устремилась к сборщикам денег и к евреям, грабя одних и убивая других. К несчастью, канцлер и герцог пообещали больше, чем было в их силах исполнить. Через несколько дней после того, как они дали обещание, Срочно понадобились деньги, и они вознамерились вернуть налог. Ни один из глашатаев не рискнул объявить об этом на улицах. Наконец нашли одного, который за условленное вознаграждение и после получения аванса осмелился. Он отправился по рынкам на лошади, останавливаясь и возглашая, похищена королевское столовое серебро.